Чарльз Диккенс. Волшебная сказка. Принадлежащая перу мисс Алисы Рейнберт, которой исполнилось 7. Жили однажды король с королевой, и король был самый геройский из всех мужчин, а королева была самой красивой из женщин. Король зарабатывал тем, что служил в правлении, а королева была из деревни, ее отец был сельский доктор. Детей у них все пребывало и было их 19. 17 из них присматривали за малышом, а самая старшая, Алисия, присматривала за всеми. Малышу было семь месяцев, а ей, самой старшей, семь лет. И слушайте, какая приключилась история. Как-то раз по дороге в правление король зашел к рыбнику. Заплатил за полтора фунта семги, выбрал кусочек подальше от хвоста, как наказала ему королева, которая была хозяйка опытная и бережливая, и поручил отнести покупку на дом. "Разумеется, сэр, а больше ничего не надо? С добрым утром вас", сказал рыбник мистер Пиклз. И пошел себе король в правление в очень унылом настроении, потому что до дня получки было еще далеко-далеко. А несколько из его дорогих детей вот-вот должны были вырасти из своих одежек. Но не успел он пройти двух шагов, как его догнал мальчишка на посылках из лавки мистера Пиклза и сказал: "Сэр, вы не приметили у нас в магазине одной пожилой дамы?" "Какой пожилой дамы?" удивился король. "Никакой пожилой дамы я там не видел". Король ее не видел, потому что для него она была невидимка, а мальчишка ее видел. Наверное, чтобы он не так плескался и брызгался и не попортил ей платье, когда ополаскивал в садке двух камбал, она сделалась для него видимой. Тут подоспела и сама пожилая дама. Она была одета в богатейшее переливчатое шелка и благоухала сухой лавандой. "Вы король Откинс первый, я полагаю", спросила пожилая дама. "Да, меня зовут Откинс", ответил король. И вы отец прекрасной принцессы Алисии, если не ошибаюсь, спросила пожилая дама. И 18 других прелестных деток, ответил король. И вы сейчас идёте в правление, как я понимаю, сказала пожилая дама. Тут король подумал, что перед ним должно быть фея, а то как же иначе она могла бы обо всем этом знать. И не успел он так подумать, как пожилая дама сказала: "Вы правы, Я, добрая великая фея Синеморы, слушайте меня внимательно. Когда вы вернетесь домой обедать, учтиво пригласите принцессу Алисию отведать семги, которую только что купили. А вдруг ей это вредно, сказал король. Пожилую даму так рассердила эта смехотворная мысль, что король очень испугался и покорнейше попросил прощения. То вредно, всё вредно, только и слышишь, как об этом рассуждают, сказала пожилая дама презрительно некуда. А, по-моему, вы просто сами хотите всё съесть. Нехорошо жадничать. Король потупясь, выслушал этот попрёк и сказал, что никогда больше не будет об этом рассуждать. Впредь ведите себя как следует, сказала великая фея Синемора. И так не поступайте. Когда прекрасная принцесса Алисия изволит отведать Сёмге, а мне думается, она изволит. Вы обнаружите, что у нее на тарелке осталась косточка. Скажите ей, чтобы она сушила, чистила и терла эту косточку, пока та не заблестит как перламутр. И пусть она бережет косточку, потому что это мой подарок. Это все?» – спросил король. Что за нетерпение, сэр?» строго выговорила королю великая фея Синемора. Не встревайте, дайте другим договорить. Вечно вы взрослые стараетесь перебить. Король снова потупился и сказал, что никогда больше не будет перебивать. Впредь ведите себя как следует, сказала великая фея Синемора. И так не поступайте. Передайте принцессе Алисе мой сердечный привет и скажите, что это волшебный подарок, которым можно пользоваться только один раз. Эта косточка принесет ей все, чего бы она ни пожелала, если только своевременно о том попросить. Вот такое у меня к вам поручение. Исполните его в точности. Король начал было «Разрешите и спросить, по какой причине, но тут фея разозлилась до невозможности. Вы будете или не будете вести себя как следует, сэр, воскликнула она и топнула ногой. По такой причине, по всякой причине, все вам нужны причины. По никакой причине. Тоже мне причины. Мне вот так надоели эти ваши взрослые причины. Короля до крайности испугал такой порыв ярости пожилой дамы, и он сказал, что сожалеет об этих словах, обидевших ее, и никогда больше не будет спрашивать о причинах. Впредь ведите себя как следует, сказала пожилая дама. И так не поступайте. С этими словами великая фея Феесинемора исчезла, а король пошел и шел и шел, пока не пришел в правление. Там он писал и писал и писал, пока не настало время идти домой. Дома он учтиво пригласил принцессу Алисию отведать семги, как приказано было феей. И когда принцесса с удовольствием отведала сёмги, он увидел на принцессиной тарелке косточку, как и должно было быть по словам феи. И тогда он передал принцессе Алисии все, что сказала фея, и принцесса стала сушить чистить и тереть косточку, пока та не заблестела как перламутр. И вот однажды утром, когда королева собралась встать с постели, она вскрикнула: "Боже мой, у меня кружится голова!" и упала без чувств. Принцесса Алисия, которая случайно оказалась у двери спальни, чтобы спросить насчет завтрака, очень-очень встревожилась, когда увидела свою королеву-матушку в таком состоянии и вызвала колокольчиком пегги, так звали их лорда постельничего. Но, помня, где стоит бутылочка с нюхательной солью, она влезла на стул и достала бутылочку, а потом она влезла на другой стул, возле кровати, и поднесла бутылочку к носу королевы, а потом она спрыгнула и принесла воды, а потом она снова влезла на стул и смочила королеве лоб. И, короче, когда вошел лорд постельничий, этой славной пожилой женщине оставалось только сказать принцессе доченьке: Какая ты проворная! Я и сама быстрее не справилась бы. Но на этом опасность не миновала. О нет! Добрая королева и вправду очень и надолго заболела. Принцесса Алисия следила, чтобы 17 других принцев-принцессочек не ссорились, она их одевала, она их раздевала, она играла с малышом и кипятила кастрюлю и грела суп и чистила плиту, и вовремя наливала лекарства, и ухаживала за королевой, и делала все, что только могла. И хлопотала, хлопотала, хлопотала так, что из сил можно выбиться, потому что у них во дворце слуг было мало из-за того, что, во-первых, король был небогатый, и во-вторых, прибавки у них в правлении все не предвиделось и не предвиделось. И в-третьих, до дня получки было еще так далеко, что этот день еле-еле можно было разглядеть отсюда как малюсенькую звездочку на небе. Ну а где же была волшебная косточка в то утро, когда королева упала без чувств? Конечно же, в кармашке у принцессы Алисии. Она уже почти вынула косточку из кармашка, чтобы привести королеву в чувство, но положила косточку на место и стала искать бутылочку с нюхательной солью. Но когда королева в то утро пришла в себя и задремала, принцесса Алисия бегом побежала наверх, чтобы по очень большому секрету поговорить со своей самой большой подругой, которая была герцогиней, только никто, кроме принцессы, об этом не знал. Этот очень большой секрет был секрет волшебной косточки, про которую герцогиня хорошо знала, потому что принцесса ей все-все рассказывала. Принцесса встала на коленке возле кроватки, на которой лежала герцогиня, парадно одетая с широко открытыми глазами, и прошептала ей свои тайные мысли. Герцогиня улыбнулась и кивнула. И не подумать бы, что герцогиня может улыбаться и кивать. А она кивала и улыбалась. Только никто, кроме принцессы, об этом не знал. А после принцесса Алисия бегом побежала обратно вниз чтобы посидеть возле королевы. Она часто сидела возле королевы одна, но каждый вечер, пока королева болела, они сидели там вместе с королем. И каждый вечер король искоса поглядывал на принцессу, удивляясь, почему она не притрагивается к волшебной косточке и не просит ее помочь. И каждый раз, когда принцесса это замечала, она бежала наверх к герцогине, опять секретничала с ней и непременно говорила при этом: Все думают, что дети глупые и неразумные. И герцогиня, хотя у нее были самые лучшие манеры, какие только бывают, подмигивала принцессе в ответ. "Алисия", сказал король однажды вечером, когда та пожелала ему спокойной ночи. "Да, папа. А что с волшебной косточкой?" "Она у меня в кармашке, папа. А, я было подумал, что ты ее потеряла. О, нет, папа. А не забыл ли ты о ней?" "Да нет же, папочка." И вот как-то раз свирепый кусачий мопс из соседней парадной напал на одного крошку принца, когда тот, возвращаясь из школы, остановился у двери. Крошка принц от страха совсем растерялся, попал рукой в дверное стекло и ужасно, ужасно, ужасно поранился. И когда семнадцать других принцев принцессочек увидели, как он ужасно, ужасно, ужасно поранился, они тоже совсем растерялись от страха и разревелись так, что у всех 17 разом личики посинели. Но принцесса Алисия приложила им руку к губам, всем 17 по очереди, и уговорила их не шуметь поблизости от больной королевы. А после она опустила раненую руку в таз с холодной чистой водой. И все, не отрываясь, смотрели: в 17 умножить на 2,4 пишем 3, сносим, равняется 34. В 34 глаза. Как она проверяет, не застряли ли в руке осколочки стекла, но к счастью, они не застряли. А после она сказала двум крошкам принцам, крепешам-топотышкам: "Принесите мне королевский мешок с лоскутами. Мне придется стричь, шить, отрезать и самой все соображать". Эти два принца раскопали королевский мешок с оскутами и притащили его. И принцесса Алисия села на пол с большими ножницами, иголкой и ниткой, стала стричь, шить, отрезать и сама все соображать. И сделала повязку и наложила ее, и повязка пришлась точь в точь впору. И когда дело было сделано, принцесса увидела, что король ее, папа стоит в дверях и смотрит на нее. Алисия Да, папа. Что ты делаешь? Я стригу, шью, отрезаю и сама все соображаю, папа. А где твоя волшебная косточка? Она у меня в кармашке, папа. А, я было подумал уж не потеряла ли ты ее». О, нет, папа. А не забыла ли ты о ней? Да нет же, папочка. А баба дома набежала наверх к Герцогине, рассказала ей про все, что случилось, и у них снова был разговор по секрету. И Герцогиня тряхнула своими льняными кудрями и засмеялась своим пухленьким ротиком. А еще в другой раз малыш упал с каминной полки. 17 принцев принцессочек уже привыкли падать с камина и с лестницы, потому что они давно это делали. А малыш еще совсем не привык, и поэтому щечка у него распухла, а под глазом сделался синяк. Он потому, бедняжка, свалился, что не был у принцессы Алисии на руках. Она ведь в это время сидела на кухне у плиты в противном грязном фартучище и чистила брюкву на суп. А делала она это потому, что королевская кухарка в то утро убежала со своей единственной любовью, которая была высоченный солдат под очень большой мухой. Ну, 17 принцев-принцесс, которые из-за всего плакали, и тут, конечно, расплакались, разревелись. Но принцесса Алисия, которая тоже не удержалась и немножко поплакала, собравшись с духом, велела им затихнуть и не мешать королеве выздоравливать. А та уже быстро выздоравливала и сказала: "Помолчите-ка вы все обезьянские шелунишки, пока я осматриваю малыша". И вот она смотрела малыша, и оказалось, что малыш не поломал себе ничего. И она приложила холодный утюг к его бедненькому глазу, и он заснул у нее на руках. И тогда она сказала семнадцати принцам-принцессам: "Я боюсь спустить его с рук. Ему еще будет больно, если он вдруг проснется. Если вы будете вести себя как следует, я разрешу вам всем быть кухарками". Когда они услышали это, они запрыгали от радости и приняли сделать себе поварские колпаки из старых газет. И вот одному она поручила солонку, еще одному ячневую крупу, еще одному зелень, еще одному брюкву, еще одному морковку, еще одному лук, а еще одному приправы. Так что все они сделались кухарками и захлопотали, а она сидела посерединке в грязном грубом фартучище и нянчила малыша. Суп мигом был готов, а тут и малыш проснулся улыбнулся как ангелочек его дали подержать самой усидчивой из принцесс а тем временем все остальные принцы принцессы забились в самый дальний угол и оттуда смотрели как принцесса Алисия разливает суп потому что они боялись они чуть что так сразу боялись а вдруг на них брызнет а вдруг их ошпарит а когда суп разлили и от него красиво повалил пар и так вкусно запахло едой они захлопали в ладоши И следом малыш захлопал в ладоши, а щечка у него была распухшая, как будто у него зубки болят. И всем стало смешно на него смотреть, и все засмеялись. И принцесса Алисия сказала: "Смейтесь, но ведите себя как следует. Тогда после обеда мы построим малышу загородку в уголку на полу, и пусть он там сидит и смотрит, а мы станцуем ему танец 18 кухарок". Принцам принцессам это очень понравилось, и они весь суп съели. Все тарелки и блюда вымыли, убрали со стола, отодвинули его в угол, и все, как были в своих поварских колпаках, а принцесса Алисия в душном, грубом фартучишке кухарки, начали танцевать танец 18 кухарок перед малышом. А он, ангелочек, позабыл про свою распухшую щечку и синяк под глазиком и гуกกал от радости. И тут Алисия снова увидела короля Уоткинса Первого, своего отца, который стоял в дверях и смотрел на все на это. И он спросил: "Что ты делаешь, Алисия?" "Я кухарю и сама все соображаю, папа." "А что еще ты делаешь, Алисия?" "Я забочусь, чтобы детям было весело, папа." "А что с волшебной косточкой?" "Она у меня в кармашке, папа." "А я думал, уж не потеряла ли ты ее». О, нет, папа. Или уж не забыла ли ты о ней? Да нет же, папочка. Король вздохнул. Тяжко, тяжко. Он был такой расстроенный. Он так печально сел и так поставил локоть на кухонный стол, и склонил голову на руку, что 17 принцев-принцесс тихонечко незаметно вышли из кухни и оставили его одного с принцессой Алисией и малышом Ангелочком. Что случилось, папа? Я ужасно беден, доченька. У тебя совсем нет денег, папа? Совсем, доченька. И тебе никак, никак не заработать, папа? Никак никак, сказал король. Я по всякому пробовал и старался изо всех сил. Услышав эти слова, принцесса Алисия притронулась к кармашку, где лежала волшебная косточка. "Папа, спросила она, Когда мы стараемся изо всех сил и пробуем по всякому, значит, мы делаем все-все, что только можем? Конечно, Алисия. А раз мы делаем все-все, что только можем, а этого мало, значит, нужно, чтобы нам помогли, и своевременно будет о том попросить. Это и был главнейший секрет волшебной косточки, о котором Алисия сама догадалась, услышав от отца, что ему сказала великая фея Синемора и о котором она шепталась со своей прекрасной и изысканной подругой герцогиней. И она вынула из кармашка волшебную косточку, которую сушила, чистила и тёрла, пока та не заблестела как перламутр. И она легонько поцеловала ее и пожелала, чтобы наступил день получки. И он наступил тут же и сразу же, и королевская получка прозвенела в печной трубе и рассыпалась по полу посреди кухни. Но это было не все Даже не наполовину все даже не на четверть все потому что тут же и сразу же следом примчалась великая фея Синеморов в карете, запряженной четверкой павлинов. А на запятках стоял мальчишка из лавки мистера Пиклза, разодетый в серебро и золото, в шляпе с петушинными перьями, в напудренном парике, в валах шелковых чулках с тросточкой, украшенной алмазами и надушенный. И вот он спрыгнул за пяток и на удивление учтиво его насквозь переколдовала, подал руку великой фее Синеморе. И та вышла из кареты в своих богатейших переливчатых шелках, благоухая сухой лавандой и обмахиваясь блистающим веером. Алисия, милая моя, сказала очаровательная пожилая фея. Как поживаешь? Надеюсь, все в порядке. Поцелуй меня. Принцесса Алисия обняла Фею, и тогда Фея Синемора повернулась к королю и суховато спросила: Вы ведёте себя как следует, король ответил, что будто бы да. Теперь-то я полагаю, вам понятно, по какой причине моя крестница, спросила фея, целуя принцессу, до сих пор не пускала вход волшебную косточку. Король престыженно поклонился. А тогда вам это было непонятно, да? спросила фея. Король поклонился еще престыженней. Вы ни о чем больше не хотите спросить? поинтересовалась фея. Король попросил извинения и сказал, что нет. Вот и ведите себя впредь как следует, сказала фея. И всегда, всегда будете счастливы. Тут Синеморов взмахнула веером и вошла королева в роскошнейшем наряде, а следом вошли 17 принцев принцессочек в навехонькой с сыголочки одежде, которая была им точь в точь в пору и из которой они больше никогда не вырастали, потому что там были такие сборочки, которые всегда можно распустить. А потом фея коснулась своим веером плеча принцессы Алисии, и душный, грубый фартучище улетел. А принцесса явилась изящно одетая, как маленькая невеста, в веночке и серебряной фате. А потом кухонная вешалка превратилась в большущий платиной шкаф из лучшего дерева с зеркалом в золотой раме, полный всевозможных нарядов, и все они были для Алисии, и все были точь-в-точь -точь на неё. А потом и малыш сам пошел ножками, щечка и глазик у него были не только не хуже она много лучше. И тогда Синемора попросила, чтобы ее представили герцогини И когда принесли герцогиню, они от всей души и много раз приветствовали друг дружку. Фея и герцогини немножко пошептались, и фея громко сказала: "Да, я так и думала, что она с вами этим поделится". А потом Синемора обратилась к королю и королеве и молвила: Мы сейчас поедем, поищем принца чрезвычайно всякой далече. Ровно через полчаса доставьте нас радость видеть вас в церкви. Она и принцесса Алисия сели рядом в карету. Мальчишка из лавки мистера Пиклза посадил напротив герцогиню, убрал подножку, встал на запятки, павлины распустили хвосты, и карета взвилась в воздух. Принц, чрезвычайно долетчий, сидел себе, грыз ячменный сахар и ждал, когда ему исполнится 90, и он станет взрослым. Когда он увидел, что в окно влетают павлины, а следом карета, он сразу понял, что готовится что-то необычайное. Принц, сказала Синемора: "Я привезла вам невесту. И только она это сказала, лицо у принца чрезвычайно долечи стало румяное, курточка и вельветовые штаны стали панбархатные, он стал кудрявый, кудрявый, а шляпа с пером прилетела как птица и села ему на голову. Фея пригласила его в карету, он сел рядом с герцогиней, которую и прежде знавал, так что теперь они только возобновили знакомство. В церкви уже ожидали родные и друзья принца, родные и друзья принцессы Алисии, 17 принцев-принцесс, малыш и целая толпа соседей. Свадьба была не в сказке сказать, Герцогиня была подружкой невесты и смотрела на венчание с кафедры. ее там посадили, а за спину подставили подушку со скамейки. А потом Синемора устроила свадебный пир. И чего там только не было из еды, и питья. Было все, и даже еще больше. Свадебный торт, весь разукрашенный атласными лентами, серебристыми и белыми лилиями из крема, имел в окружности 40 шагов. Синемора подняла тост за молодых. Принц, чрезвычайно долеччив, произнес ответную речь. Все кричали: гиб, гип ура!". А потом Синемора объявила королю и королеве, что впредь у короля дни получки будут вдвое чаще а в високосный год прибавятся еще две. А после она обратилась к принцу чрезвычайно долеччи и принцессе Алисии и сказала: "Дорогие мои, у вас будет 35 детей, и все они будут вести себя как следует, и даже примерно. 17 будут мальчики, а 18 девочки. У всех у них будут натуральные локоны, они никогда не будут болеть корью, а прививку от коронавируса им сделают еще до рождения". И все снова закричали: гиб гип ура!", услышав такие добрые вести. «Остается только заключила Синемора распорядиться насчет косточки. И она взяла косточку из рук принцессы Алисии. И косточка тут же влетела в глотку свирепому кусачему мопсу из соседней парадной. Он подавился и сразу же испустил дух.